«Ежели я не мог окончить женитьбы моей, то сделал кондиционный акт». «Помнишь свадебные слуги после радужной севрюги апельсинами в вине? Обносили не...» Как лиловый поп в бетловке Под колокола былого Кольца тесные с обновки С имечком на тыльной стороне Нам примерил, не? А Давыдова с Хвостовым В зал обеденный с восторгом Впрыгнувших на скакуне Выводили, не? А мамаша, удивившись Будто давленные вишни На брюссельской простыне Озадаченные родне Предъявляла, не? Лейтенантик Н. Застрелился, не? А когда вышли с поклоном, Смертно-бледная Мадонна К фиолетовой стене Отвернулась, не? Губернаторская дочка, Где же гости? Ночь пуста. Перепутались цепочкой Два нательные креста.